Глава 25. Что же, первое предложение было понятно и прозрачно. На награждение всех участников войны с Польшей я получил не только доставшиеся остальным два ордена — мужество за Великое княжество Киевское, которые получили вообще все княжеские сыновья, и орден святого князя Владимира, выданные только тем, кто уничтожал все им Речи Посполитой, но и высшую награду Русского Царства — святого апостола Андрея Первозванного. Вот именно эта награда в первую очередь и заставляет великого княжича Соколова приглашать меня в закрытый клуб отличившихся княжечей Потому как без меня сам Иван Михайлович будет выглядеть бледно, ведь главного героя в его обществе не окажется, а, следовательно, и остальным там ловить нечего. Но если я участвую, то мероприятие автоматически получает вполне официальный статус в глазах общества. Мы можем вообще никогда больше не встречаться». Однако весь свет будет считать, что мы люди одного круга. Романов — член общества. До недавнего времени это звучало бы шуткой, нас ведь практически никуда не звали. Но мой орден переворачивает доску, и теперь уже я, получаю возможность перебирать приглашениями. Соколов только первая ласточка. Сын министра иностранных дел умеет управлять людьми, умеет работать с информацией и пришел ко мне не с пустыми руками. Он подготовился очень тщательно, а заодно и показал, что с Измайловыми его семья не в лучших отношениях, иначе не стал бы отзываться о них настолько пренебрежительно. А вот насчет знакомства с сестрой... Я не буду строить иллюзий. Взять в жены девушку из Рюриковичей — это очень престижно. Одно только ее происхождение будет стоить всего приданного, какое ей определит глава рода. Перед нами откроются новые двери — вот только выдать дочь за романова для рюриковича это политическое самоубийство со стороны соколовых мы все еще за пределами общества против нас еще идет игра великие князья выборгские готовы встать с нами по одну сторону этого противостояния итак иван михайлович насчет первого предложения я только за подобные общества очень хорошая идея люди должны видеть что благородные сыновья русского царства держатся друг друга не враждуют, и при этом готовы вновь встать плечом к плечу на защиту государства», — произнес я, подобрав вилку, которую выронил от удивления. Соколов замедленно кивнул выслушав меня. «А против знакомства вы что скажете?» — с улыбкой уточнил он. «Ну, я понимаю ваши сомнения, Дмитрий Алексеевич. Рюрикович предлагает Романову свою сестру в невесты. Это крайне странно» но вы забываете, что мой род является одной из непоколебимых опор трона. Михаил II может спать спокойно, пока Соколова ведут переговоры от его имени. Надеюсь, вы не станете отрицать этого? Я кивнул, действительно не имея никаких возражений. Насколько я помню, род великих князей Выборгских еще ни в чем предосудительном замешан не был. Ну, либо умел прятать концы куда лучше остального клана потому как единственное, что можно было бы нарыть против Соколовых, они болезненно верны государю. «Я с удовольствием познакомлюсь с сестрой такого замечательного человека, как вы, Иван Михайлович», — с улыбкой ответил я. Великий княжич Выборгский ответил мне довольным кивком. «Что ж, Дмитрий Алексеевич, на большее было бы глупо рассчитывать в моем случае», — сказал он. Полагаю, великая княжна Красноярская уже доказала на своем примере, что давить на вас не стоит. Я оставил его слова без комментариев. Раз уж ему так хочется обсудить Измайлову, ему будет гораздо лучше поговорить с ней самой. Все же они из одного клана. «В таком случае рад был побеседовать, Иван Михайлович», произнес я, указывая на циферблат часов. «Боюсь, наше время вышло. Не находите?» Соколов поднялся первым и кивнул. Благодарю за беседу, Дмитрий Алексеевич. Искренне улыбнулся он. Я включил часы и, прихватив телефон, направился к своей группе. Пока шел по столовой, видел внимательные взгляды со всех сторон. Усиленный слух ловил обрывки чужих разговоров. И, судя по их содержанию, Иван Михайлович заставил студентов ломать голову, для чего пригласил меня за стол. Полагаю, в свете не таких уж давних переговоров с Татьяной Игоревной, вскоре можно будет всерьез узнать, что Романовы заключают с Рюриковичами союзы и сделки. «Всем приятного аппетита», — сказал я, садясь на свое место, у которого стоял поднос полной еды. «Кого мне поблагодарить за эту прекрасную пищу?» «Виктория Львовна решила, что вы не сможете поесть за одним столом с Иваном Михайловичем», — сдала одногруппницу Мейлин. «Я ее поддержала». Морозова отвела взгляд в сторону и поправила волосы. «У вас был очень напряженный вид с самого утра», — произнесла девушка. «Я решила, что это связано с вашей беседой и подумала, что вы останетесь голодным». «Вы прекрасно меня изучили, Виктория», — улыбнулся я в ответ и склонил голову. «Благодарю за вашу заботу». Тихонько вздохнула Салтыкова, но я не обратил на нее внимания. Лезть с вопросами... Ко мне никто не стал, и я уплетал еду все оставшееся время, периодически поглядывая на Морозову. Боярышня уже не краснела под моим взглядом, но при этом все равно посматривала в мою сторону в ответ. «Дамы и господа», — поднялся со своего места Орлов. «Нам пора на занятия по физической подготовке. Прошу всех на выход. Нам лучше не опаздывать. Кострой в крайне этого не любит». Я попрощался с остальными и, бросив в сторону Морозовый взгляд, кивнул девушке, выражая свою поддержку. Если Виктория сегодня получит зачет, у нее появится допуск в лабораторию, и вот тогда начнется серьезная игра. Сам я направился не в лабораторию, а к Порощуку. У него должно было проходить следующее занятие у нашей группы, но в расписании у Кирилла Ярославовича имелось окно, и я надеялся получить собственный зачет. Все же заслуженному инструктору нечему было меня научить. «Дмитрий Алексеевич, проходите», — разрешил мне преподаватель, когда я постучался в приоткрытую дверь его кабинета. «Полагаю, вы решили сдать мне зачет наедине?» Я улыбнулся, войдя внутрь и прикрыв за собой дверь. Порощук сидел за своим столом и листал какой-то автомобильный журнал. Я в них не разбирался, а потому просто отметил для себя этот факт и отложил его в памяти. Мало ли что может пригодиться. «Именно так, Кирилл Ярославович», — подтвердил я, становясь возле стола, за которым мы проводили все тренировки на этом предмете. Инструктор поднялся на ноги и, отложив журнал, внимательно всмотрелся в меня. «Ммм, ваш покров достаточно стабилен, даже лучше прошлого раза. Взяли новый ранг?» Я промолчал, да и Кириллу Ярославовичу подтверждение не требовалось. Он обошел меня по кругу, и я ощутил легкое давление, обволакивающее мое поле со всех сторон. «Неплохо, неплохо, Дмитрий Алексеевич», — приговаривал инструктор, постепенно наращивая давление то в одном месте, то в другом. «Признаться, я много типов защит видел на своем веку. И ваш, пожалуй, самый совершенный. Итак, готовы сдать мне зачет?» «Иначе бы меня здесь не было, Кирилл Ярославович», — ответил я. Он указал мне в центр кабинета, и я встал на нужное расстояние от инструктора. «Я не ваш родовой тренер, который, очевидно, провел прекрасную работу по вашему обучению, княжич Романов», — произнес паращук, сложив руки за спиной. «Я и так прекрасно знал, что если не будете лениться, достигнете предела быстрее остальных». «Однако, ответьте мне на один вопрос». «Если это в моих силах, господин инструктор», — кивнул я. «Каково это чувствовать себя фактически неуязвимым?» спросил тот, внимательно наблюдая за моим лицом. «Не знаю. Я таким себя не ощущаю», — пожал я плечами. Он широко улыбнулся. «Запомните эту мысль, княжич Романов, и повторяйте себя почаще. Неуязвимость — это миф, в который очень легко поверить, когда достигаешь вершины. Но, как показала недавно кончина короля Яна, верить в мифы опасно для здоровья». Я поставлю вам зачет. Мне не нужны больше никакие доказательства. На следующие занятия можете не приходить. Я склонил голову. Благодарю, Кирилл Ярославович. Это заслуженный успех. Их нужно уметь признавать ничуть не меньше, чем собственные ошибки. Отмахнулся тот, возвращаясь к столу. А теперь прошу, покиньте мой кабинет. У меня все-таки личное время, и я хотел бы провести его без вмешательства со стороны. Я еще раз кивнул ему и покинул помещение, оставляя преподавателя наедине с его журналом. У меня внезапно оказалось полно времени, чтобы вернуться в лабораторию, но прежде чем это сделать, я отправил сообщение в групповой чат. Романов ДА. Получил зачет по развитию дара. На занятии меня не будет. Таким образом, предупредив и старосту, и всех остальных, я направился к лаборатории. Шагая по пустым коридорам корпуса, я все больше ловил себя на мысли, что, возможно, стоило бы забрать документы и совсем распрощаться с царским государственным университетом. Запереться на Урале и не вылезать оттуда, покуда не достигну необходимого личного мне уровня. Однако я бы не стал нарушать данное слово. И дело не в том, что я обещал государю предоставить прототипы для суперсолдат через два года, а в том, что я дал слово группе, что у нас есть проект, который мы доведем до ума, И победим. Телефон в кармане завибрировал, и я вытащил аппарат. Морозова, В.Л. «Поздравляю, Дмитрий Алексеевич. Я только что сдала физическую подготовку». Остановившись у окна, за которым продолжал бушевать ливень, я присел на подоконник и набросал сообщение. Романов, Д.А. «Поздравляю, Виктория Львовна». «Это отличные новости. Вы заслужили свой пропуск в лабораторию». Интересно, Костров и девушкам жесткие условия ставил? Или его напарница не стала звереть и потребовала обыкновенных нормативов, как это делалось ранее? Впрочем, главное, что Морозова добилась успеха. Чувствуя воодушевление, я направился в сторону выхода из корпуса. Работа ждет. Оторвал меня от работы звонок с поста охраны. «Дмитрий Алексеевич, вас ждут ваши люди. Говорят, это срочно». Я как раз закончил очередной этап. И теперь мне предстояла только финальная доводка. И с учетом одной ночи без сна, оставаться снова я не собирался. Наделаю ошибок, потом больше времени на их исправление потрачу. Отдыхать тоже нужно. Прибравшись в секции, я уложил все в хранилище, заполнил журналы и поднялся наверх. У входа стояли трое охранников рода. На часах уже было восемь вечера, тоже давно кончился, но под ногами все еще хлюпали мелкие лужи. «Княжич», — кивнули мне воины рода, — «князь ждет». Я без споров вытащил телефон из кармана и отправил сообщение на номер отца, что уже еду. Ответа сразу же не получил, разумеется, и в сопровождении солдат Романовых добрался до машины. Заняв место, принялся читать очередную переписку Кристины с Казанским институтом. Работа шла, дело продвигалось — и очередная версия должна была отправиться к нам в пятницу. Количество внесенных правок внушало уважение. А ведь ребята, в отличие от меня, идут практически вслепую. Закончив чтение, я отписал помощнице, что полностью доволен ее работой, и убрал аппарат. «Семен, раздобудьте мне армейскую броню», — велел я. «Хочу поковырять ее изнутри, посмотреть, что можно сделать для наших ребят». «Сделаем, княжич», — ответил водитель. о чем вас родовая не устраивает?» Мы же более современный вариант используем. А на рынке только стандартная экипировка. Может, лучше сразу нашу доработать? Или вы хотите, чтобы мы в армии на складах определенную модель нашли? Подкупить завхозы, чтобы получить гору проблем? Конечно, очень соблазнительно. Нет, отставить, я сам разберусь. Велел я и набрал номер, по которому не собирался никогда звонить сам. Естественно, предварительно подняв стекло, не дающее охране подслушать мой разговор. Мне ответили, само собой, далеко не сразу. Я уже было усомнился, что вообще дождусь, но вот очередной гудок прервался, и мне в трубку выдохнули. «Здравствуй, Дмитрий». «Здравствуй, государь», — сказал я. «Не буду отнимать много твоего времени. Знаю, что его у тебя и без меня слишком мало». Михаил второй хмыкнул на том конце. «Говори уже, я прекрасно помню, как ты умеешь мне льстить». «Мне нужно по одному комплекту брони каждого твоего армейского подразделения», — произнес я. «Я мог бы напрячь связи, купить их на черном рынке, но не хочу нарушать закон. А ты такое же заинтересованное лицо, как и я сам». Он молчал несколько долгих секунд. Это наверняка ломало привычную царю модель общения со мной. До сих пор я не позволял себе так дерзко разговаривать с государем, всегда помня, что для него ничего не стоит убрать любого, если этого потребует ситуация. «По одному последней модели или по одному из тех, что сейчас на вооружении?» «Если оно работает, значит, оно мне нужно», — ответил я. «Незаконченные доспехи не нужны, но передовая модель сойдет». «Начинаешь взрослеть», — заметил Михаил II. «Совсем недавно ты бы просто купил комплект в официальном магазине, а теперь используешь связи, чтобы получить лучшее». «У меня были хорошие учителя», — ответил я. «Хорошо, я предоставлю тебе по одному законченному образцу». «И даже не спросишь, зачем мне это?» Царь посмеялся. «Дмитрий Алексеевич, я же прекрасно знаю, что происходит в лаборатории ЦГУ», — заявил он. «И понимаю, что ты подошел к границе, за которой последуют испытания». «Хорошо, чего-то подобного я и ожидал». «Рад, что ты понимаешь, что от меня лучше не скрываться. Я все же твой государь». «Вот еще что, Дмитрий», — сменил тему Михаил II. «Когда получишь броню, проверь ее возможности так, как можешь ты. У меня, конечно, есть свои эксперты, однако твой незамутненный взгляд пригодится. Сомневаюсь, что я смогу многое подсказать. Мне ближе другие дисциплины. Я больше по-другому профилю специалист». «Не переживай, все с чего-то начинали», — ответил тот со смешком. «Когда закончишь, жду тебя с подробным докладом у себя». «Это ведь часть проекта «Суперсолдат»?» «Да, разумеется». «Вот и будем считать, что это промежуточный доклад», — подвел итог Михаил II. «На этом все?» «Еще один момент», — поспешил сказать я, прежде чем царь повесит трубку. «Слушаю». В его голосе прозвучала нотка нетерпения. «Это не награда за нашу договоренность и не ее часть», — предупредил я государю. «Разумеется, Дмитрий», — согласился Михаил II. «О наградах побеседуем, когда будет о чем говорить». «Благодарю, государь», — ответил я, и он закончил вызов. Машина съехала со скоростной дороги, и перед нами оказалась Бутова. Район готовился ко сну, горели фонари, на улицах почти не было людей, лишь редкие машины мелькали на дорогах. Я опустил перегородку, и монстр свернул к нашему особняку. Ворота распахнулись, внедорожник вкатился во внутренний двор, и я, поблагодарив охрану, выбрался наружу. Прислуга открыла дверь, приняла у меня плащ, и я прошел к лестнице. А подходя к кабинету отца, услышал его немного раздраженный голос. Судя по тому, что я успел уловить с помощью усиления тела, где-то на севере вышла из строя секция нефтепровода, и теперь отец отчитывал ответственных за эксплуатацию людей. Выждав, когда князь закончит очередную длинную тираду, Я аккуратно постучался. «Войдите». Уже взяв нейтральный тон, разрешил Алексей Александрович, и я толкнул дверь. Он указал мне на кресло напротив своего стола, а сам продолжил разговор. Больше эмоций в его голосе не звучало. Зато холодности хватало. Не удивлюсь, если собеседник отца сейчас мысленно отмеряет, сколько мыла понадобится и какой длины должна быть веревка. Любая подобная авария — это огромные убытки для руснефти Причем сама потеря ресурса не так страшна, как возможные экологические последствия аварии, за которые в русском царстве предусмотрены очень серьезные штрафы. «Завтра я приеду лично», — подвел черту в диалоге князь Романов и положил трубку. Я молчал, наблюдая, как отец медленно берет себя в руки. Он же потянулся за сигаретами и не спеша закурил. Быстро сделав несколько затяжек... Алексей Александрович потушил окурок и поднял на меня взгляд. «Дмитрий, я хочу послушать твои мысли по поводу визита на Урал», — объявил он. Я приподнял бровь, и князь пояснил. «И бояре Волковы и князь Демидов уже прислали по личному приглашению для тебя», — сказал он. «Я пока что не дал им никакого ответа. Хочу послушать, что ты скажешь по этой теме». Я кивнул. «Волковы уже разработали и внедрили интерфейс, который хоть и уступает моему, но уже стал неотъемлемой частью их экипировки», — сказал я князю. «Я хочу посетить лаборатории, пообщаться со Святославом Святославовичем и посмотреть, что они еще там прячут». Отец помолчал несколько секунд, после чего кивнул. «Возьмешь свой самолет, еще два для сопровождения на месте». Урал нам хоть и родня, но, сам знаешь, Демидову палец в рот не клади. И невесту тебе свою навяжут, только позволь. Я улыбнулся. Кстати, об этом. Великий княжич Соколов предложил мне вступить в клуб участников войны в Речи Посполитой. Это хорошо, — замедленно прокомментировал князь Романов. А еще я согласился познакомиться с его сестрой Анной Михайловной, — продолжил я мысль. Отец моргнул несколько раз, сохраняя молчание. «А вот это уже интересно», — хмыкнул он. «Значит, твой дед был прав, и Рюрикович готовится развязать междоусобную войну».